Маше спать не даешь. Можно предложить и загадки, например, о лягушке. Скачет зверушка, не рот, а ловушка. Попадут в ловушку и комар, и мушка. Работа над звуковой культурой речи ребенка не ограничивается только работой над звукопроизношением. Важны ведь и такие элементы звуковой культуры, как дикция, темп, умение регулировать силу голоса и интонационная выразительность речи. Для развития интонационной выразительности речи проводите с ребенком игры с пением и стихами, гуси-гуси, народная игра, где ребенок упражняется в диалогической речи, теремок, кот и мыши. Чистоговорки У осы не усы, а усики. Коси коса, пока роса, Роса долой, и мы домой. У маленькой Сани Сани едут сами, У Сени и Сани В сетях сом с усами. Везет Сеня с Саней Соню на санях. У маленькой Зины бузина в корзине. Зоиного зайку зовут Зазнайкой. У кольца нет конца. Бегают две курицы прямо по улице. Тише мыши, кот на крыше. Нашей Маше дали манной каши. Не найду я ушки у нашей лягушки. У ежа ежата, у ужа ужата. Лежит ежик у елки, у ежа иголки. Кубка у овечки теплее любой печки. Пекарь пёк калачи в печи. Волки рыщут, пищу ищут. Щетинка у щушки, чешуя у щучки. У ёлки иголки колки. Мама Милу мыла мылом, Мила мыла не любила. На горе на горке Горько ревет Егорка. Синицы весёлые птицы. Из соседнего колодца целый день водица льется. Саша шапкой шишки шип. Очень часто бьются у Танечки блюдца. Загадки Белая скатерть все поле покрыла. Снег. Рыжая с пушистым хвостом Живет в лесу под кустом. Лиса. Четыре братца под одной шляпкой стоят. Стол. С хозяйкой дружит, а на чужих лает, В дом не пускает. Собака. В воде купался, сухим остался гусь. Кто не лает, не кусает, а в дом не пускает. Замок. Служишь клин, развернешь — блин. Зимой белый, летом серый заяц. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Кошка. Два кольца, два конца, посередине гвоздик ножницы.